Глава двадцать четвертая. И да, это действительно был поезд. Не ракета, не дроны, даже не самолет, а самый настоящий поезд с самыми настоящими вагонами, которые передвигались на воздушной подушке по внутренней линии прозрачного купола планеты. «Нам нужен этот вагон», — сказал дроид, когда поезд подъехал прямо к выходу из зала. «Идите за мной и не отставайте!» Все вместе они зашли в нужный вагон и заняли свободные места рядом со стеклянными стенами. Поезд тронулся. Внизу можно было рассмотреть зеленую поверхность планеты. Казалось, будто она расчерчена в клеточку реками и зеленью. Робот пояснил, что заселение планеты было рассчитано по точным научным критериям, И каждый такой квадрат в ней населен учеными определенной отрасли. Все зоны по периметру окружены лесами и реками и могут функционировать автономно в случае любого катаклизма. динозавром было любопытно, как же все это создавалось, и они не могли отлипнуть от стекол, рассматривая и обсуждая между собой каждый интересный объект внизу. Состав несся с высокой скоростью и через каждые 5-10 минут то и дело останавливался. Поочередно, начиная с конца поезда, на своих станциях вагоны отцеплялись друг за другом. Увидев недоумение на лицах Себастьяна и Акса, когда это произошло впервые, проводник объяснил маленьким путешественникам, что каждый вагон – это своего рода лифт, который отцепляется от поезда и спускается вниз к земле на свою станцию. Вот, наконец, пришло время их остановки. Состав замер, и вагон в свободном падении полетел прямиком к земле. Было ощущение, что он вместе со всеми пассажирами сейчас же разобьется, но внутри все оставалось в прежнем положении, будто вагон не падал бесконтрольно вниз, а стоял на месте. Постепенно, подлетая к земле, лифт остановился и двери отворились. Динозавры, как ни в чем не бывало, встали и вышли вслед за роботом из вагона. На выходе их ожидал современный технологически развитый мегаполис с транспортными капсулами и высокими прозрачными постройками. Они направлялись к самому красивому зданию посреди огромного парка с летающими лестницами и совершенно без стен. Оно напоминало странный воздушный замок, с одной стороны окутанный сетью вьющегося зеленого растения, а с другой – обтекаемый искрящимся на солнце водопадом. Акс отметил, что за все время их пребывания на Си они ни разу не встретили ни одного старика. Это было очень необычно. Но, как позже объяснил робот, На этой планете старости просто не существовало. Технологии, разработанные здесь, позволяли местным жителям избегать старости и увядания организма. Однако продолжительность жизни у всех была фиксированная. Только 50 лет – не дня больше. Поэтому каждый член общества знал срок своей жизни и не тратил время попусту. Тем временем ворота здания распахнулись, встречая наших друзей и те, с опаской глядя по сторонам, вошли внутрь за дроидом. На каждом этаже располагались огромные лаборатории, оснащенные невероятными инструментами, и существа разных рас в белых одеждах торопливо сновали туда-сюда. Роботы-помощники работали в каждой лаборатории наравне с остальными учеными. Акс и Себастьян поминутно тихонько переговаривались обо всех странных вещах, существах и объектах, что попадались им на пути в главный зал. Кстати, куда же все-таки вели наших героев? А вели их на собрание Союза ученых. Каждый район планеты ежегодно выдвигал своего лидера для решения глобальных проблем Вселенной и системы Си. Эти лидеры и составляли Союз. Сегодня был назначен экстренный сбор, так как заявление прилетевших издалека маленьких динозавров очень уж обеспокоило ученых, узнавших историю Дамнума. Ситуация требовала немедленного разъяснения. Все было готово, и лидеры Союза в полном составе ожидали маленьких гостей. Быстрые перемещения членов совета в таких случаях были возможны благодаря капсулам, которые курсировали с огромной скоростью по воздуху или под землей. Дройд же специально повез наших друзей таким способом, чтобы наглядно показать тем красоты искусственно созданной планеты и заодно немного потянуть время, чтобы совет успел собраться. В любом случае ждать ученым пришлось недолго и через несколько минут, На лестнице появился робот, а следом за ним поднялись уставшие и смущенные всеобщим вниманием Акс и Себастьян.